остановить взбесившийся дилижанс, а значит и сердиться ни на кого не следовало. Ему пришло в голову, что старина Сол очень, возможно, уже настолько путает реальность и ее запечатленное на целлоидной пленке подобие, что перестал различать жизнь и действия, отнесся ко всему происшедшему как к эффектной сцене и не более того. Как эффектно все выглядело, не мог уняться Сол, что она все еще плачет. Бедная девочка сильно расстроилась. «Я полагаю, так оно и есть», — мрачно сказал Бестужев. «Ну что делать? Придется возвращаться в город. Я же не бездушный человек. Я понимаю, что тут можно и расстроиться. Но как только она поймет, до чего удачная сцена получилась, перестанет купчиться, точно вам говорю. Она настоящая актриса. А настоящий актер — это тот, кто все происходящее вокруг него рассматривает исключительно с одной точки. Насколько это пойдет на пользу искусству, она именно такая». «Сомневаюсь что-то», — проворчал Бестужев. Улыбчиво покосившись на него, Сол решительными шагами направился к Лиле. Она уже поднялась на ноги, стояла, цепляясь за одного из мексиканцев, неуклюже пытавшегося бормотать какие-то слова утешения, подняла глаза. «Сол, увези меня отсюда! Такой ужас! Эти противные животные! В жизни больше не сяду!» Подхватив ее под локоть, Сол сказал проникновенно, как он это умел. «Детка, это все пустяки. Финал был благополучным. Ты цела и невредима. Я так перепугалась. Плевать!» — сказал Сол. — Наплевать и забыть, крошка. Мы, видишь ли, снимали все с первой секунды и до последней. И я тебе говорю, железно, сцена получилась великолепнейшая. Твое испуганное лицо, отвага героя, остановившего лошадей на всем скаку, зрители тебя на руках носить будут. Ты затмишь и эту кривляку Глорию, и ледышку Грету. Лицо девушки моментально стало другим. Она улыбнулась сквозь непросохшие слезы. — Правда? О, Сол! — Сумасшедший, подумал Бестужев, оглядывая равнину в поисках неведомо куда сбежавшего Паку. Флегматичный конек отыскался быстро, он принялся спокойно пастись, отбежав не так уж и далеко, мало что могло вывести его из равновесия и уж никак ни диковинный видки на аппарата, ни на шутку испугавшего упряжку дилижанца. Легко подманив коня, бестужев взобрался на него и не спеша поехал в город. Как неудивительно, он чувствовал себя прекрасно. Оказалось, все тело будет ныть от ушибов. Не коляблясь, он решительно свернул в сторону салона, Никак не помешает добрый глоток спиртного, пусть даже пить его придется на здешний манер. У Салуна его и поджидал Джонни, именовавшийся дома Иоганом, но в противоположность родителям, крайне старавшийся поскорее американизироваться, один из самых сметливых и проворных малолетних агентов Бестужева, с некоторых пор выделенный для особого задания. Босоногий сорванец сидел в тенечке и лениво швырял камешки в старую бочку без днища, но, завидев издали начальство, моментально прекратил это занятие и подошел к салону как раз в тот момент, когда Бестужев спешивался. Сходу сообщил, а я вас тут и ждал, мистер Майкл. — Почему? — с интересом спросил Бестужев. — А куда вы еще можете пойти, если не работаете? Либо в отель, либо в салон. Никого такого, он ухорски подмигнул. вы в городе не завели, так что... Только еще день. В отеле сидеть скучно. Выйдет толк из мальчишки, если соберется в полицию, — подумал Бестужев. Спросил тихонько. — И что? Он отбил телеграмму час назад. До этого только письма отправлял. Каждый день к вечеру, как по часам, чтобы они успели к восьмичасовому в Нью-Йорк. А теперь отбил телеграмму. Что там? Я не разузнал. Как тут разузнаешь? Старик Берт ни за что не проболтается. Это. — Точно, — задумчиво сказал Бестужев, вспомнив замкнутого костлявого почтмейстера олицетворение служебного рвения и служебной тайны. Тут и пытаться нечего. Хотя, Джонни, мало ли что может за этим скрываться. Может, у нашего друга есть в Нью-Йорке невеста? Или просто симпатия? Вот он ей шлет регулярно, а теперь решил телеграмму отстучать. — Симпатия! — пробурчал Джонни с насмешливым видом умудренного жизнью индивидуума одиннадцати лет от роду, и решительно не понимающего пока, что взрослые люди находят во всем этом. «Нет, мистер Майкл, я вам не малыш какой-нибудь?» «Знаю, как это бывает, когда у парня симпатия. Он ходит с таким глупым видом, с самой что ни на есть идиотской улыбкой, всему белому свету рад и даже может дать монетку ни с того ни с сего. А этот всегда такой хмурый, кислый». Каждый раз, когда заходит на почту, по сторонам озирается, как будто только что спер денежки у почтенной вдовы и боится, что за ним уже пустились сыщики. Верно вам говорю, не похож он на парня, у которого симпатия. «Посмотрим», — сказал Бестужев, протягивая ему монетку. «Посматривай там, на станции».